Бабушкин совет «Ба! Он меня бросил! Сказал, что я больше ему не нужна!» Высокая светловолосая девушка взбежала по ступенькам веранды и изо всех сил пнула дверь, тут же взвыв от боли в ушибленном пальце. «Подумаешь, несчастье какое!» — буркнула себе под нос женщина, стоявшая у плиты и помешивающая варенье. Её фигура, залитая предзакатным солнцем, повязанные лёгкой косынкой волосы, фартук в крупный горох и ложка, которой она иногда грозила коту, пытавшемуся добраться до клетки с попугаем, были воплощением домашнего тепла и уюта. «Ты что, не понимаешь? Ба, что мне делать теперь? Как жить?» Девушка плюхнула сплетённое кресло, стоявшее на веранде, и разревелась. «Ничего себе вопросы!» Женщина, не спуская глаз с варенья, еще раз перемешала его и собрала пенки чистой ложкой. Нашла Сократа. «На!» Она всучила ложку девушки, отломила горбушку от каравая лежавшего на столе под вышитым белоснежным полотенцем, и усмехнулась. «Вроде и растут дети, а сердце понимать это отказывается». Вот и сейчас перед ней сидела не взрослая внучка, год назад окончившая университет, а девчонка-сорванец, которая любила варенье больше всего на свете. Ну, жить стало веселее? «Вкусно!» — всхлипнула девушка, облизывая ложку. «Заметь, это лишь один из аргументов в пользу жизни. Варенье? А почему нет? Вкусная еда, близкие люди, любовь. «Достаточно причин, чтобы жить». «Ба, ну зачем ты?» Девушка шмыгнула носом и приготовилась снова реветь. «А что я?» — невинно поинтересовалась женщина, помешивая свое варенье. «Про любовь зачем? А как без нее? Он же говорил, что любит. И куда все делось?» «Детка, вон в клетке спит наш попугай. Ты столько времени потратила, чтобы научить его говорить». Получилось? Да. Осмысленно говорит? Нет, конечно. Просто повторяет за нами. Может быть, и с твоим парнем такая же история? Как часто ты ему говорила, что любишь? Постоянно. Девушка подобрала ноги, сев поудобнее, и смахнула со щек слезы. Думаешь, не надо было? Ну, почему же? Надо, если человек знает, что его любят, у него крылья вырастают. «Ничего у него не выросло», — насупилась девушка. «Да мне до него и дела нет. Главное, что ты эти крылья узнала. В следующий раз будешь умнее, терпеливее и поймаешь свое счастье. Оно ведь тоже крылато и дается не каждому». «Я не хочу потом», — уверена. «Да, я точно знаю, чего хочу». «И чего же?» «Семью, детей. С ним?» «А он этого хочет?» «Нет, он сказал, что если я залечу, то ребенка не будет». «Ну вот, я же говорю, что неладно что-то в вашем королевстве. Принцесса пока ума-разума не набралась. Или мало знает, или мало хочет. Так?» «Может, ты и права». Девушка почесала за ухом кота, который запрыгнул ей на колени, прося ласки. Женщина отложила в сторонку ложку, которой помешивала варенье, и вытерла руки о передник. «Иди сюда». Она заставила девушку встать и обняла ее, прижав к себе так крепко, что та ухнула. «Ба! Задушишь!» «Вот так тебя должен обнимать тот, кто любит. Держать крепко, но нежно. Так, чтобы даже мысли не возникла у тебя, что куда-то бежать надо. А если он тебя не держит...» то зачем всё это? А любовь? Любовь, девочка моя, это не сказка. Принцев мало, и на всех их не хватает. Да и зачем он тебе, принц-то? Ты привыкла всего в жизни добиваться сама. Когда ты готовилась к экзаменам, я видела, как ты уставала. Но ведь не сдалась. Не плюнула на всё, убежав гулять с подружками. Довела дело до ума. А в итоге что? Медаль? «Аттестат с отличием и один из лучших вузов в стране». «А принц твой что? Два класса, три коридора?» «Ты никогда так про него не говорила?» «Конечно нет, ведь ты его выбрала, и я уважала твой выбор, а потому считала нужным молчать до поры до времени». «Люди не учатся на чужих словах, даже на ошибках чьих-то не учатся. Это редкость, чаще на своих» и тебе нужно было время, чтобы разобраться в себе и в том, нужны ли тебе эти отношения. Иногда лучше посидеть на берегу и подождать, наблюдая. Ба, это больно. Знаю, но это тоже неплохо. Если тебе больно, если ты чувствуешь, значит, ты живая. Так? Наверное. А теперь послушай меня. Боль уйдет, опыт останется. И придет еще к тебе тот, кто оценит и полюбит тебя так, как тебе этого хочется. Слабое утешение в данный момент, понимаю. Может быть, не так скоро, как тебе бы хотелось, но все будет. А пока держи». Женщина вытащила из кармана белый платочек. «Зачем? Помаши им вслед своим печалям. Пусть убираются туда, откуда пришли». А у нас впереди еще столько хорошего. Варенье вот до ума довести надо, а через неделю родители твои с командировки вернутся. И будем мы все вместе мой юбилей отмечать. А потом будет море, солнце, отпуск. Да мало ли хорошего. И любовь придет. Дай только время. И не торопи её, Не любит она этого. Скажи спасибо своему бывшему за науку и иди дальше. И кто кого бросил, это еще вопрос. Теперь вопрос. Так? Девушка задумчиво кивнула, встряхнула платок, разворачивая, и несмело махнула им разок-другой, следуя совету бабушки. Полегчало? Не знаю пока. Хороший ответ. Скажи ты мне, что у тебя теперь все в порядке, я бы все равно не поверила. Я подумаю. Вот и ладушки. Женщина коснется щеки внучки, смахивая последние слезинки, и улыбнется. Конечно, ей неведомо будущее, и о том, что ее услышали и поняли, она узнает лишь несколько лет спустя, когда возьмет на руки своего правнука. Ее обнимут, шепнув на ухо лишь одно слово, которое будет дороже тысячи. «Спасибо».